Глава двадцать первая Однажды утром, неделя спустя, после описанных нами событий, рослый ливрейный лакей явился в улицу королева Анны с запиской от леди Гленкоры. «Приезжайте, если можете, не теряя ни минуты», писала леди Гленкора Алисе. «Мне многое нужно рассказать вам, и о многом придется просить вас». «Если вы не можете приехать, то дайте мне знать, когда и где я могу вас видеть». Алиса тотчас же оделась и отправилась в парк Лэн. Она застала свою приятельницу в маленькой столовой, выходившей окнами в парк. Леди Гленкора еще не видала Алису в трауре, который та носила по деду. «Боже мой!» — воскликнула она. «Как это платье изменяет вас?» «У меня было совсем и из головы вон, что вы в черном». «Не знаю, по какому делу вам понадобилось меня видеть», — отвечала Алиса, «но, может быть, я и в черном платье могу быть вам так же полезна, как и в цветном». «Вы можете быть мне полезны, в каком бы платье вы ни были, милочка». Но мне так много-много нужно рассказать вам, что, право, я не знаю, как и начать. У меня будет до вас большая-пребольшая просьба, и я боюсь, что вы мне откажете. Вы, кажется, вообще не можете пожаловаться на недостаток обязательности с моей стороны. Ну, этого я не скажу. Вы так редко соглашаетесь что-нибудь сделать по моей просьбе, но... Я начну с того, что расскажу вам, в чем дело. Снимите шляпу. Пройдет несколько часов, прежде чем я кончу. Как? Вам понадобится несколько часов, чтобы рассказать мне, в чем дело? Да. И чтобы упросить вас исполнить мою просьбу. Но уж я лучше прямо начну с просьбы. Знаете ли, меня везут за границу. «Кто с вами едет?» «Между прочим, едете вы». «Я?» «Да, вы». «Из того, что моя юная особа ищет приютиться под вашим крылышком, вы уже можете заключить, что все будет как нельзя более респектабельно. Мой муж едет с нами». «Но мистер пализер не может». отлучиться из Лондона в настоящее время года. То-то и есть, что может. Не глядите на меня такими глазами. Это дело окончательно решенное. Сегодня вторник. Мы выезжаем ровно через неделю, если вы можете к тому времени покончить ваши сборы. В среду утром мы будем завтракать в Париже, и затем для всех вас начнется новая жизнь». «Мистер Паллизер будет расхаживать взад и вперед по Лувру, а мы с вами будем выступать по обе его стороны. Ну, точь-в-точь, -точь, как подобает путешествующим англичанам, и все будет как нельзя более прилично. Потом мы отправимся в Базель». При имени этого города Алиса содрогнулась. Ей вспомнился балкон, выходивший на Рейн. «А оттуда в Люцерн. Или Бишнет?» Это был наш первоначальный маршрут, и мистер Паллизер потом его изменил. Он целый день провозился здесь со всевозможными гидами и ужасно сердился, что для меня было все равно, поедем ли мы в Баден или в другое какое место, как будто я могла интересоваться подобными вещами. Я сказала ему, что поеду всюду, куда ему не вздумается меня повести, а он мне на это отвечал, что у меня нет сердца. я согласилась с ним. «Нашел ты меня чем попрекать», — сказала я ему, как будто я и сама не знаю, что у меня нет сердца. «О, Кора, «Зачем вы это сказали?» «Мне не хотелось перечить моему мужу. К тому же это правда». Затем он бросил гиды, и все карты разлеглись в разные стороны. Я собрала их и объявила — чтобы как-нибудь от него отвязаться, что нам всего лучше ехать в Швейцарию. На то мы порешили. И мистер Пализер предложил остановиться в Бадене. Если бы он вместо Бадена назвал Иерихон, то мне право было бы все равно. Хотелось бы вам съездить в Иерихон. По мне, пожалуй, особенных возражений я против Иерихона не имею. А все же вместо Иерихона вы поедете в Баден. Об этом я еще пока ни слова не сказала. Но вы мне еще многое оставили необъясненным. С какой стати мистер пализар едет за границу в самом разгаре парламентской сессии? А, а а Для этого я должна буду начать с самого начала. Только право, Алиса. Я и не знаю, как сказать вам. «Есть вещи, которые как-то не говорятся. Вы представить себе не можете, какую жертву он приносит. Вы должны дать мне честное слово, что никому не скажете то, о чем я хочу рассказать вам теперь. Вы знаете, что я вообще не болтлива, но связывать себя честным словом не стану. Что вы за воплощенное благоразумие?» «Вот бы вам быть канцлером казначейства!» «Жаль только, что вы свои собственные дела не слишком-то хорошо повели. О моих делах, пожалуйста, не беспокойтесь, Кора». «Легко сказать, не беспокойтесь». «Но возвращаюсь к моей тайне. Мистеру Паллизеру предлагали быть канцлером казначейства, и он, можете себе представить, отказался». «Но из-за чего же?» «Из-за меня. Из-за того, что я сумасбродная, порочная, в конец отпетая создание. Из-за того, что он имел глупость связать себя женитьбой, тогда как ему более чем кому-нибудь следовало бы остерегаться от подобной напасти. О! он был так добр ко мне!» если бы вы знали, как он желал этого места. Целые дни и ночи коптел он над скучнейшими цифрами и кшался с такими людьми, как мистер Бот, вместо того, чтобы охотиться, волочиться и кидать деньги, подобно другим мужчинам. Вся жизнь его проходила в мучительном колебании между страхом и надеждою. Это заменяло для него те сильные ощущения, которых другие ищут в картах или конских скачках, И вдруг в ту самую минуту, когда место готово, когда ему предают его и упрашивают чуть не на коленях принять его, он отказывается. Теперь уже, конечно, и прежний канцлер, которого все ненавидят, останется на своем месте. Но что же заставило его отказаться? «Говорят вам, что я этому причиной». Он нашел, что за мной нужно присматривать, и что мистер Бот с мистер маршем плохие няньки. Ха -ха. И не стыдно вам так говорить, Кора. Вы еще и не так меня пожурили бы, если бы все знали. Помните бал Леди Монг, на который вы отказались ехать? А напрасно вы отказались». «Если бы вы тогда поехали, мистер пализер был бы в настоящую минуту канцлером казначейства. Так-то! Но зато на этот бал поехали другие, которым гораздо лучше было бы оставаться дома. Во-первых, поехала я, а во-вторых, поехал кое-кто другой». «Вам-то что за дело до этого другого?» — сердито проговорила Алиса. «Да такое дело, что эта встреча чуть не перевернула всю мою участь!» И леди Гленкора рассказала Алисе все подробности этого бала, уже известные читателю. «И если бы вы знали, каким истым джентльменом показал себя мистер пализер в отношении меня!» Продолжала она, дойдя до того места в своем рассказе, когда муж приехал за нею, Я, само собой, разумеется, поехала с ним домой и приготовилась, если он только мне слово скажет, признаться ему во всем. Я решилась сказать ему, что хочу оставить его и что никакая сила в мире не удержит меня. «Как? Вы хотели оставить его, Кора?» «Да, и бежать с тем другим, которого вы не позволяете мне называть по имени». В кармане у меня было письмо, в котором он звал меня с собою. Во время бала он несколько раз заводил со мной речь о бегстве, и я, право, не знаю, как это я не согласилась. Не согласились на вашу собственную гибель. Именно так. Я хорошо знаю, что то была бы моя гибель, но зачем довели меня до этого? Зачем мне не дали выйти за него замуж? «К тому же, погубив себя, я спасла бы того человека, который все-таки считается моим мужем. Знаете ли, Алиса, я ему все это высказала. Я сказала ему, что мое бегство с Боргофи Джеральдом дает ему возможность жениться на другой и иметь детей. Как? Вы сказали вашему мужу, что задумали уйти от него. Да. Я ничего от него не утаила». Я сказала ему, что крепко люблю этого горемычного человека, которого, кроме меня, вряд ли кто любит на свете. «И что же он сказал на это?» «Этого я не сумею вам передать. Знаю только, что все мы поедем в Баден, а оттуда в Италию, но он, по-видимому, нисколько не рассердился». Он вообще редко сердится. А если и сердится, то все больше из-за пустяков. Вроде того, как намедник, когда он швырнул от себя гид. А когда я ему сказала, что для него же лучше взять другую жену и иметь от нее ребенка, то он обнял меня и сказал мне, что вовсе не придает этому делу такой важности, как я думаю. В эту минуту во мне шевельнулось что-то такое... Более похожая на любовь, чем все, что я до сих пор к нему испытывала. Но это не человек, а ангел. Скажите лучше, что он рожден быть министром. Это я убеждена, было бы ему гораздо более по вкусу. Теперь вы все знаете. Или нет? Вам еще остается узнать одну вещь. И тогда вы его прямо произведете в Архангелы или в Первые Министры. «Мы поедем за границу», — сказал он мне. «И не забывайте», — сказал по собственному побуждению, прежде чем я успела вымолвить слово, «мы поедем за границу, и ты упросишь свою кузину Алису ехать с нами». «Ну, что бы я стала делать, если бы он вместо вас предложил мистерис Маршам?» Но ведь Он меня не слишком-то жалует». «В этом вы ошибаетесь, Алиса. Тут вопрос вовсе не в том, жалует ли он вас или нет. Ему вообразилось, что вы будете вторым экземпляром мистерис Маршем, а когда вы вместо того позволили себе гулять посреди развалин и кокетничать с Джеффри пализером «Я? Я никогда и не думала кокетничать с Джеффри пализером «Ну, все равно он за вами волочился, когда Плантагенет узнал это, потому что мистер Бот, конечно, успел ему рассказать. Не может же мистер Бот все видеть. То-то и есть, что может. И что всего хуже, это то, что эти господа обыкновенно видят больше того, что есть. Ну да как бы там ни было, теперь мистер Паллизер уже забыл про это. Он вам первый протянул руку». и вам ничего более не остается, как принять ее». «Я с своей стороны охотно приму его руку». «И ради меня, не правда ли, вы поедете с нами?» «Он сам понимает, что я ему не товарищ, и что мне тяжело будет с глазу на глаз с ним. В вас же как раз соединяется то, что нужно нам обоим, и благоразумие, и порядочная доля сумасбродства». «С девушкой, которая заварила такую кашу с своими женихами, ха -ха, я буду себя как-то развязнее чувствовать!» Алиса не хотела дать слово сразу. Первым ее возражением было, что она обещалась проведать больную Кэт в Уэстморленде, но так как она намеревалась провести в Вавазоре не более недели, то и было решено под конец, что Палезеры отложат свой отъезд дня на четыре и что Алиса поедет с ними тотчас же по возвращении в Лондон. «По мне, пожалуй, ступай», — отозвался на этот план ее отец. И в то его слышалось, что он ни в каком случае не намерен разыгрывать роль жертвы. «Я и в Шамбургарне проживу». «Своим домом нам, полагаю, теперь нечего жить после того, как ты раздала так много из своих денег». Алиса не сочла за нужное напомнить ему, что вклад ее в общее хозяйство останется тот же, как и был. Да она и знала, как нельзя лучше, что, возвратясь из своего путешествия, застанет отца, как ни в чем не бывало, на старой квартире. Что же касалось ее самой — она чувствовала, что отсутствие из Лондона будет и для нее не менее благодетельно, как и для леди Гленкоры. Ей нужно было удалиться на время из этого дома, где все будило в ней воспоминания, которым бы лучше было не пробуждаться. Мистеру Паллизеру не хотелось, чтобы жена его провела в Лондоне те десять или двенадцать дней, которые оставались до их отъезда, Не хотелось ему и отослать ее одну в деревню, а потому он сам повез ее в Мэтчинг-парк и пробыл с ней там целую неделю. «Эта неделя, — как леди Гленкора впоследствии призналась Алисе, была в полном смысле слова ужасная, он не сказал ей ни одного сурового слова, не показывал и виду, что имеет повод быть недовольным ею, Он обходился с ней с безукоризненную почтительностью и даже с оттенком небывалой нежности. «Но при всем том, — рассказывала леди Гленкора, — он не оставлял меня ни минуты без надзора. Он просто, мне кажется, побаивался, чтобы Борго Фит-Джеральд не подкараулил меня в развалинах. Ему я уверена, и в голову не приходило подозревать меня, но все же он считал своим долгом присматривать за мною. Отправлялась ли она кататься на Дэнди и Кокетке? Он ехал с нею и даже сам предлагал ей эти прогулки, во время которых оба равно скучали. Она изо всех сил старалась поддерживать разговор, он не отставал от нее, но сама эта натяжка делала то, что разговор не клеился. Он сидел с ней по утрам, Проводил с нею и вечера. Они завтракали и обедали вместе. Спать он ложился рано, так как теперь у него не было работы, за которую он мог бы просиживать до поздней ночи. Так прошла неделя. Порою он так зевал, рассказывала впоследствии леди Гленкора, что я боялась, что он челюсть себе вывихнет».